Глава 15. В очередной секции нахожу Максимилиана Горчакова. Он не прячется. Скрестив ноги, сидит прямо на каменном полу и подбрасывает в ладони несколько переливающихся огнем маленьких шаров. Ты выжил? Должен признать, я очень рад, что пришел именно ты, Каменский, хмыкает он. Я очень на это рассчитывал. Парень помог добраться так далеко. — В каком-то смысле он, но сам он не добрался, — Горчаков умыкает. — Бывает. Знаешь, а ведь мы троих потеряли. Двое погибли на моих глазах. Еще один потерялся в лабиринте. Мы нашли здесь его... М -м, трусы. И только их. Горчаков кивает в сторону, и я вижу на полу те самые трусы. — Бывает, — отвечаю тем же. — А как они оказались здесь, ты не подумал? «На еще Стесняюсь спросить, а как ты определил, чьи именно это трусы?» Щека Горчакова дергается. «Остришь, да?» Перевожу тему. «Давай ближе к делу. Мне интересно, что ты задумал?» Очевидно, что он не заблудился. Да и его дружок очень правдоподобно притворяется дохлой медузой. Горчаков встает с пола, продолжая при этом перекидывать шары из руки в руку. Взгляд у него, конечно, паршивый. Во всех смыслах. «Знаешь, ведь всё серьёзно!» — будет руками зал. «Вот тут. Ловушки эти, смерти. Это не шуточка, не прикол. Ну, знаешь, бывает такое в узкой аристократической сфере. Развлекаемся мы по-всякому. Собираемся в подвалах в закрытых ложах», — хмыкает. «Вот и сейчас они наблюдают. Наверное, заплатили большие бабки ради такого зрелища. Сидят, ставки делают, кто выживет. Винишка попивают. О, а парень-то с прибабахом. Перебиваю. Хватит болтать. Мы не на чаепитии. Либо ты свои яйца берешь в кулак, и мы... Мы! Орет Горчаков так, что с потолка сыпется пыль. Мы! Кто мы? Ты ещё не понял, да? Отсюда выберется только один. Так работают эти штуки. Они всегда отпускают победителя, даже платят ему за молчание. Потому что если нет победителя, то зрелище будет скучным. Так что слушай меня, чертила. Ты пойдешь туда, тычет пальцем в одну из комнат. Потому что я уверен, что выход там, но... его голос дрогнул. Но не все так просто. Никогда в самом конце не бывает просто. А я пойду за тобой. Если переживешь ловушку, или ее там нет, то выйдем победителями вместе. Задача понял. Ты же сказал, что отсюда выберется только один, улыбаюсь я. Ты задачу понял. Ясно. У парня паранойя. Он бы подставил Есупова, отправив его вперед, в ловушку. Но случилось неожиданное. Мы стали дышать ему в спину. Вот они и придумали хитрый план. Кривой, косой план, но чего еще ожидать от неопытных мальцов? «Понял, понял», — я с ухмылкой поднимаю руки. Все просто. Как два пальца измазать? Ты бы это, дружище, успокоился, мозги бы включил. А то ведь потом пожалеешь». «Ты мне угрожаешь?» — неправильно меня понимает Горчаков. «Думаешь, у тебя есть шанс победить? На!» Он делает взмах рукой, и в мою сторону летит один из огненных шариков. Отпрыгиваю. Шарик с шипением врезается в стену, где я стоял, и расплескивается. Лицо и руки обжигают десятками ранок от разлетевшейся каменной крошки и капель жидкого огня. Ого, а вот это уже серьезно. Интересно. «Запас с артефактами?» Это не его сила. Слишком большой взрыв. У засранца просто нет столько эфира. Скорее всего, какой-то артефакт. Интересно, как он его пронес на это испытание? Горчаков не ведется, не отвечает. В меня летит очередной шар. Не успеваю отпрыгнуть и получаю удар в живот с ноги. Что за? Отлетаю к стене, шмякаюсь об нее и падаю на пол. Воняет палёной одеждой и плотью. Стараясь не думать о боли, тут же перекатываюсь, чтобы не попасть под следующий сгусток огня. Отвечаю иллюзорным химерингом. и необходимость постоянно двигаться нарушают концентрацию. Удерживать притяжение одновременно уворачиваясь и контролировать тьму не получается. Зверь появляется на секунду и тут же исчезает. Видимо, придется ждать, пока у Горчакова кончится накопитель. Так я к нему не подойду. «Каменский!» пугая своими дебильными фокусами идиотов, типа ублюдка бородина! Фыркает Максимилиан и швыряет в меня сразу два шара. Перекатываясь, скакиваю. шары влетают в стену так, что трясется, кажется, все вокруг. Верткая крыса! Звереет Горчаков и формирует сеть из чистой силы. Наверное, он собирает в нее вообще весь свой эфир. Сеть умное решение. Нити прожигают не хуже фаербола, но чтобы промазать таким заклинанием, надо быть слепым. Ячейка — примерно 10 на 10 сантиметров. Отплетение шириной в несколько метров в пустом зале мне не уклонится. А при должной силе такая сеть способна разрезать противника на красивые одинаковые ломтики. Вряд ли Макс Горчаков способен на это даже с накопителем эфира, но все таки будет неприятно. И тут из вентиляционной шахты прямо к его ногам с громким звяк выпадает какой-то тяжелый предмет. А вот это неожиданно. Даже для меня. Наверное, с минуту мы с Горчаковым тупо пялимся на эту штуку. Я, потому что хорошо знаю, что это такое. Он, потому что точно не рассчитывал увидеть подобное в лабиринте. «Какого хрена?» — он тянется к предмету. Я же поднимаю глаза к вентиляционной шахте и замечаю там лапу бога, крайне агрессивно растопырившую пальцы. «Не трогай!» — успеваю сказать Горчакову. На его пальцы уже смыкаются на ручке любимой сумки Шанка. И Шанкар-алтар с диким ревом, непонятно из какого места, прыгает вниз на защиту натыренных сокровищ. «Моя прелесть!» — будто бы слышу я мысли божьей длани. Не успеваю подумать о том, чем там Шанк ревёт, потому что тут же получаю ответ. На пол приземляется уже не божественная конечность, а полупрозрачное ящероподобное существо метров на пять. Гибкая длинная шея, три пары рогов, жесткий костяной гребень, на конце нервно подрагивающего хвоста острая костяная щетка-булава. Ящер машет лапой. Ложись, аруя. Поздно. Графенка сносит с ног. Он падает и кажется отключается. Превратившийся в ящера Шанг фыркает и небрежно пытается стащить Горчакова в сторону, чтобы достать из-под него драгоценную сумку. Парень упал прямо на нее. Попытки ящера бесполезны. Когти проходят сквозь тело Горчакова. И откатить его с заветной сумки не получается. Что за чертовщина? Но тут ящер оборачивается ко мне. И я понимаю, почему он не почувствовал тряски пола под ногами, когда Шанг прыгнул вниз. И почему он просвечивает. Он призрачный? Даже не так. Это не призрак, это полуматериальный дух дракона. Давным-давно дракон погиб, а его дух остался запечатанным в руке бога, чтобы стать его оружием. Мне известна эта практика. Страшная практика вечного рабства без права на перерождение или смерть. Охренеть не встать. Значит ли это, что все остальные руки бога битв в Шанкры тоже содержат чей-то заточенный дух? «Не чужой ли сила эта мразь вообще стала богом?» «Золотой дракон! Огромная редкость даже для моего мира!» И в памяти за секунду всплывает древняя легенда. Что-то очень туманное о том, как человек, которого золотой дракон считал братом, предал его и вырвал его сердце, чтобы получить божественную силу. В беззвездные ночи эльфы говорят, что этот золотой дракон вышел на поиски осколков своего разбитого сердца и поглотил их. Но это эльфы. Их хлебом не корми, дай придумать какую-нибудь слезодавилку и годами воспевать ее, утирая сопли. Золотой дракон, собирающий осколки сердца. Может ли Шанг воровать золото, чтобы восстановить свое тело? В какой степени он вообще разумен? И можно ли с ним договориться? Второй секунды подумать мне не дали. Вдруг становится ярко, будто тысячи прожекторов засветились одновременно по ушам бьет звук похожий на сирену и в то же мгновение все помещение заполняет густой белый туман так быстро что я не успеваю задержать дыхание едкий газ попадает в легкие и я теряю сознание мир некрасоборха много много лет назад будущий бог битвы шанкра и шанкар алтар Высоко, в темном небе, огромный золотой дракон нёс на себе человека. Тот сидел прямо за рогатой башкой, небрежно опираясь спиной на острые выступы гребня. Это ошибка, думать, что удержаться на широкой спине дракона легко. Крылья создают настоящий торнадо, удерживающий многокилограммовую тушу в воздухе. Резко двигаются сильные мышцы. Здесь же, в самом начале гибкой шеи, удобно. К тому же человеку и дракону было о чем поговорить. «Куда теперь, друг мой, Шанкра?» — спросил дракон, чуть повернув голову. Чешуя блеснула золотом в свете луны. «Ты отомстил. Теперь мы свободны». Его всадник, смуглый, в простой одежде воина, ответил. «Свобода? Что такое свобода? Знаешь, Шанкар, как много еще в мире таких вот правителей». «Отбирающих у людей последнее. Деньги, бабы. Даже воля и свобода тут лишь предмет торга. Место убитого мной короля сейчас займет другой. Думаешь, он будет лучше?» «Ты наивен как девственница, друг мой. Тогда почему ты не остался там и не занял его место?» — поинтересовался дракон. Шанкра обхватил пальцами острый драконий шип и задумчиво положил на него подбородок. Я смотрел на этого ублюдка, пока он подыхал в луже собственной крови. Смотрел и понимал, что хочу большего. Королевства. «Да Догорен над черным огнем, Шанкар!» Он расхохотался и раскинул руки. «Я хочу всей силы этого мира, всей! Ты со мной, друг мой?» «Я с тобой, брат!» — кивнул золотой дракон. Я просыпаюсь. Глаза открывать не спешу. Легко просыпаюсь. Тело не болит, голова не болит. Другие места тоже. Приоткрываю один глаз. Опрятная комната. Глаз радуется интерьеру. Ни лазареты, ни казармы. И хорошо, что не психпалата. Резко сажусь на кровати, потягиваюсь, хрущу шеи. Так же быстро встаю, начинаю разминать тело. Ага. Судя по ощущениям, я тут не так уж и давно. Часа два, может, три максимум. Выходить не спешу, жду гостей. Долго ждать не приходится. В дверь без стука заходит звезда сегодняшнего дня. Майор Зверевич собственной персоной. А морду-то какую строит, деловая колбаса. Без особых церемоний он берет стул, ставит его напротив меня, садится. Выглядишь спокойным, Каменский. А чего у меня напрягаться? Пожимая плечами. Значит, понял. Что это все представление для выявления личностных качеств? Конечно. С самого начала все было ясно. Еще когда вы нам в команду подсунули свинью вместо Ильина. В голове всплывает момент, когда я растирал между пальцами кровь Илена и пробовал ее на вкус. Едва заметно, но я замечаю, как уголок губ майора приподнимается. «Свинью?» «Ага. Знаете, свиная кровь по вкусу сильно отличается от человеческой. Я вот только не понял, куда вы дели настоящего Илина? Когда вы его подменили? И что это вообще за хреновина с нами ходила, называющая себя Илиным? Судя по лицу майора, ответа я не дождусь. «Ну и ладно, храните свои секреты. Мне же надо просто его впечатлить, чтобы заслуженно выиграть испытания. Скорее всего, настоящий Ильин просто был в другой команде. Ну или он засранец с ними в сговоре. Продолжаю. К слову, такая подмена, наверное, не дешевая, но вам нужно было показать нам страшный и кровавый труп, чтобы мы с самого начала поверили, что все вокруг смертельно опасно и серьезно. Делаю паузу. Интересно, что остальные испытания были сделаны так, что кровавых тел больше не появлялось. Пали вон упал в неизвестности, судя по звуку падения, свалился он точно не на голый камень или на заострённые колья. Скорее, в какой-то пух или вату. Да уж. Секция, где надо было уворачиваться от всяких брюен, тоже была с пропастью. Нисколько не сомневаюсь, что и там на дне была вата. Если бы это испытание было для потехи маньяков, то было бы видно, что на дне. Какие-нибудь колья. Но нет же. Кто-то, очевидно, постарался спроектировать дно так, чтобы ни хрена его не было видно. Никто бы в здравом уме так не проектировал секции без очевидных на то причин. А еще интересно, что не «я один» это понял. Например, Палей преспокойно в пропасть сиганул. Умный и хитрый парень. Зато теперь я знаю, что он просто прикидывается идиотом. Майор скрещивает руки на груди. Но он явно не хочет что-то спрашивать. Любит больше слушать. Хорошее качество. Но, видимо... Длительное молчание все же заставляет его задать вопрос. Пока что не самый интересный для него. «Почему ты не рассказал все о своей команде?» Улыбаюсь. «Зачем? Чтобы они расслабились?» «Полагаю, у вас был план для тех команд, которые догадываются, что всё это постановка. Не зря же вы сами управляли лабиринтом так, чтобы команды попадали в подходящие секции. Трюк с иронами пути, будто мы сами активируем лабиринт, очень неправдоподобен. Детские игры для отвлечения. Продолжай. А что продолжать? Я просто не хотел, чтобы вы отправили нас в секции для тех, кто понял, что все это представление. По-любому, там бы все было намного сложнее. А так, иди себе, играй в игры. Майор вздергивает одну бровь, но сразу же берет мимику под контроль. Не помню, когда я последний раз это говорил, но я впечатлен я что ты, Каменский, второй кандидат на моей памяти, который заметил так много. Второй? Надо запомнить. Интересно, кто был первый?» Зверевич продолжает. «Зачем ты пошел за Максимилианом Горчаковым? Ты знал, что с ним ничего не случится. Хотел показать на камеру, какой ты благородный герой? Он не смотрит на меня. Он сканирует меня. Честно? По возможности». Мне просто надоели эти игры. Объясню. Круглый лабиринт, без него даже выхода математически не предназначено. Мы просто как болванчики шли в центр, где все сводилось к единственному испытанию — вытянуть из нас эфир и стравить друг с другом. Эфир, кстати, вытягивался в последнем испытании для того, чтобы мы сильно не покалечились, сцепившись друг с другом в центре лабиринта. Понимая это, я вам подограл. Хотели драки — получите. Вы просто наблюдали и выжидали подходящий момент, когда достаточно и пора нас разнимать. Скорее всего, при обычных обстоятельствах вы просто говорите в громкоговоритель «Стоп! Это все пранк!» «Да газ! Это крайняя мера!» Так что давайте пропустим вступление и перейдем к вопросу, к которому вы меня так долго подводите. Хотите узнать, что это была за тварь, которая надавала нам с Горчаковым люлей? Зверевич прищуривается, а я пожимаю плечами, впервые готовясь соврать. Отвечаю. Я без понятия, сам в шоке. Майор молчит. И даже я не могу понять, верит он мне или нет. Непростой, мужик. Наконец он встает со стула. Ну что ж, мы еще поговорим об этом. Не болтай об этом, пока мы во всем не разберемся. А теперь марш отсюда, умник. Пожимаю плечами и ухожу. Ну да, в казарму. Разумеется, все живы. Казарма бурлит. Парни обмениваются впечатлениями от испытаний. Возбужденные, злые как черти. Но тот факт, что на самом деле никто не пострадал, стирает в их головах отрицательные эмоции. Умерших хлопают по плечам и даже радостно ржут. Кто-то, правда, почти истерически. Некоторые, кстати, спят, токсин, например. Пали и Львов в общем обсуждении не участвуют. Сидят в своем углу и шепотом переговариваются. Я отбиваюсь от вопросов, занимая очередь в душ и иду в сортир. В коридоре сталкиваюсь с нашей подсадной уткой. Егор и Лин, вытирая голову полотенцем, буквально натыкается на меня. «Никита, вы как без меня прошли? Блин, я сам не понял, как оказался в другой команде!» Он взахлеб, но кратко рассказывает, как прошла испытание его группа. Я, наконец, понимаю фишку. Как я и думал, из каждой команды организаторы выдернули по одному человеку, чтобы имитировать для остальных его гибель. И этих типа мертвых собрали вместе и запустили отдельно. После Ирина меня перехватывают Палей со львом Вводят подальше от любопытных ушей. «Горчаков в лазарете», — чистит Палей. «Единственный из всех. Лекс говорит, ты с ним в конце был. Каменский, это ты его так? Чем?» «Не я». Бедно магический откат. Он хотел сплести огненную сеть, но не рассчитал силы. Пали смотрит недоверчиво. «Макс не дурак. Он не мог не рассчитать. А с ним явно что-то серьезное. Огненные сети, его коронное плетение. Он ему научился раньше, чем из памперсов вылез. Каменский, блин, пойми, я тебе готов поверить, но его родители не поверят. Ты с ним был последний. И ты точно не хочешь, чтобы Горчакова стали твоими врагами? «Тебе-то чего обо мне волноваться?» — интересуюсь я. «Этот вопрос меня действительно занимает». Палей фыркает. А да я и не волнуюсь. Я предупреждаю. Елизавета Горчакова ударенная на всю голову. И не только в эротических играх. Она за сына сожрёт живьём». «Подтверждаю», — спокойно говорит Львов. «Я тебе верю, Никита. Но с Максом точно произошло что-то странное». Молча пожимаю плечами. Проблемы следует решать по мере их поступления. Пока я даже не знаю, что с этим бычком случилось. Руки-ноги точно не оторвало. О какой вине речь? Или у них тут не слышали о презумпции невиновности? Шанг был в духовной форме. Он даже перевернуть Максимилиана не мог, не то что ранить. Будем надеяться, бычок придёт в себя. Я еще со старыми врагами Каменских не разобрался. И новые мне точно не нужны. Львов хлопает меня по плечу. Кстати, столица, загляни ко мне. Думаю, нам есть о чем поговорить. Киваю и наконец-то ухожу в душ. В одном Горчаков уж точно выиграл. В лазарете его и помыли, и переодели. Возможно, даже занимались этим милые и красивые девушки. Но вряд ли. Нас кормят на удивление вкусным обедом. Даже пирожные водают. Да, отувала. А потом нас ждет общий сбор. Подведение итогов испытания. Майор начинает разбор полетов. Он не называет имена, но многие узнали в себе идиота, предателя, болвана, козла, кусок дерьма, мальчика для битья, пушечное мясо, бесполезный шмат свинины и еще там много чего. Изюминкой было то, что все они вернутся к своим мамочкам, и среди мужчин им делать нечего. «Я недоволен», — ходит туда-сюда майор. «Единицы дошли до центра. Единицы, мать вашу!» «Как и я и говорил, вы тупы и бесполезны для империи. Вы действительно поверили громкоговорителю, что ваши золотые задницы кто-то разрешит отшлепать? Только четверо из вас догадались, что все не так просто. И даже из этих троих лишь один Каменский думал головой. Военную стипендию и наградную грамоту получит только он. Зверевич обводит нас взглядом, на миг останавливаясь на мне. Спасибо тебе, майор. Взял, блин, и выделил меня. Из тридцати человек прошли всего девять. Только они достойны стать курсантами Императорского высшего военного магического училища. Каменский, Палий, Львов, Бородин, Ильин, Юсупов, Оленев, Горчаков, Данилов. Поздравляю! Вы награждаетесь неделей тренировок в башне императорского училища на полном довольствии. Выходные, дарованные императором, в эту неделю не входят. Но заселяться можно уже завтра. Итого у вас девять свободных дней. Также вы обязаны присутствовать на императорском балу в честь дня рождения Великой Княжны Анастасии, в парадной форме, которую вы получите при заселении в башню. Судя по завистливым взглядам и восхищённым выдохом Ариста, награда действительно стоящая. Тренировки мне точно не помешают, особенно такие, которые тут считаются элитными. А вот бал... Ну, обычно там полно вкусной жратвы. Если я надеялся, что на этом все и закончится, то нет. Сразу после награждения Зверевич ведет меня, таксина, Львова и Юсупова, в свой кабинет, как свидетелей происшествия с Горчаковым и допрашивает битый час, особенно меня. Стою на своем. Я графёнка даже пальцем не тронул. Он перенапрягся, желая победить и потерял сознание. Впрочем, это чистая правда. Не трогал же? Призрачный когти Шанка не в счет.